творец. Она была не просто некрасивой, она была ужасной, потрясающе, восхитительно ужасной. От одного вида на это лицо захватывало дух. Хотелось кричать и плакать одновременно. Хотелось ударить или швырнуть что-нибудь в эту тварь, ибо в ее лице не осталось ничего человеческого. Кожа. Все дело в коже, напоминающей потеки лавы. Отвратительный цвет загнивающего мяса темно-красный, с едва заметным фиолетовым оттенком. Может, дело в освещении? И эти чешуйки, эти пятнышки. Соль мертвого моря на останках мертвого вулкана. Виски почти нормальные, зато левая щека стекает чуть ли не до уровня подбородка, а рот смотрит с отвратительной щелью. И словно в насмешку чудесный светло светлокарий в желтизну глаза и высокий лоб. Складывалось ощущение, что на девушку напал неведомый зверь, который содрал с лица кожу, а потом, томимый чувством вины, прилепил наново. И кожа выжила, приросла к мышцам уродливыми складочками, насосалась кровью, разрослась, растеклась, заполняя тупой биомассой окружающее пространство. Интересно, что с ней случилось на самом деле? Это врожденное или нет? Неудачная операция? Аллергия? автокатастрофа. Кадушка с кипящим бельем случайно опрокинул тайну на нее. Спросить бы. Но Ник Ник не без оснований предположил, что говорить о своей травме Оксана не захочет. Оксана. Ужасное имя. Гораздо более ужасное, чем она того заслуживает. Чересчур простое, обычное. Веет от него цветущим яблоневым садом. Коровой. Розовыми поросятами в загоне. Бестолковыми курами И с собакой на цепи. А еще и же вечерними посиделками перед хатой. Самогоном, семечками и пьяными песнями. Неправильное имя. Не для этой девушки. Возможно, несчастье произошло именно потому, что имя неправильное. Была бы она, скажем, Ириной. Хотя нет, тоже слишком просто. Шушанна. Этот вариант нравился ник-нику гораздо больше общепринятой сусанной Или Аида. Азиза, динара, Таира. К желтым глазам подходило много имен, но от чего-то выбрали именно оксану. Никник -ник вздохнул, не от боли. Девушка догадалась купить обезболивающего. От скуки Не привык он лежать и ничего не делать. Эх, карандаш бы и бумагу, но в подземелье не нашлось ни карандаша, ни бумаги. скучно. Остается лежать и тайком рассматривать спасительницу. Спасибо не выгнала. Согласилась на то, чтобы не книг погостил несколько дней. Арону нужно было время, чтобы подумать. Но в том направлении, в котором следовало думать, не думалось. Мысли раз за разом возвращались к ужасной девушке Оксане. Ее родство потрясало. Ее родство восхищало. А сзади выглядит вполне нормально. Даже обычно. Длинные волосы неопределенного цвета. Не то каштановые, не то русы. Собраны в удобный пучок. Шея. Насколько можно судить, длинная, красивая шея. Запястья тонкие, породистые. Как раз такие, как нужно. Ладони и пальцы тоже вполне соответствовали представлениям ни книг о красоте женских рук. Жаль, мешковатые джинсы и растянутый свитер не позволяли судить о фигуре. А это важно. Очень важно. Нет, глупости. Слишком рано. Судьба? Ник Ник верил в судьбу. Сегодня утром он думал о новом проекте. И вот, пожалуйста, подходящий материал упал прямо в руки. Или, если быть точным, то это он, Николай Аронов, упал в руки подходящему материалу. Собственно говоря, почему бы и нет? Об этом тоже нужно подумать. Хорошо подумать. Ошибаться нельзя. Дневник одного безумца. Ну вот, снова я со своей ностальгией. Знал бы Арамис, чем занимаюсь, высмел бы. Арамис всегда отличался черствостью. Помнишь, как он смеялся над спектаклем? Называл меня придурковатым режиссером и отказывался участвовать. Но классное было на стороже, и спектакль состоялся. Я помню, как делили роли. Помнишь, сколько было ругани. Едва не передрались но в конечном итоге каждый остался при своем. Смотрю в прошлое и удивляюсь мудрости судьбы, как тщательно она подобрала для нас эти книжные маски, как тщательно расписала роли. Портос – медлительный, добродушный уволень. Портос слегка глуповатый, но за друзей готовый драться до крови. Он завалил экзамены в институт, загремел в армию, а, отслужив, вернулся и стал бандитом. Ему очень хотелось красивой жизни. А вместо этого наш Портос заработал красивый памятник на могиле. Я иногда приезжаю к нему в гости. Мы ведь были друзьями. Атос. Мечтатель. Граф болезненный, слабый. И в то же время удивительно прозорливый. Пожалуй, он единственный из нас всех, кто сумел увидеть будущее. Он поступил, учился, работал и тихо сошел с ума, когда его контору развалили, а его самого вынудили торговать на рынке турецким тряпьем. До сих пор жалею, что тогда у меня не было ни денег, ни возможностей спасти его. Атоса я не навещаю. Слишком больно видеть его пустые глаза. Вы с ним были так похожи, и оба убежали от этого мира. Порой я вас за это ненавижу, порой завидую, но большей частью просто тоскую. Арамис не изменился. По-прежнему хитер, по-прежнему эгоистичен. Правда, с течением времени его эгоизм становится все более откровенным. Больше нет маски дружеской заботы, участия или помощи. Нет притворства. Зато есть истинное лицо шевалье Арамиса. Ты говорила, что в человеке нужно видеть хорошее, и тогда он станет лучше. Но, милая Августа, я больше не могу. Я пытался. Честно пытался увидеть в Арамисе хоть каплю прежнего мальчишки, своевольного, слегка циничного и бесконечно обаятельного. Обаяние у него осталось. Он выстраивает его, как выстраивают крепостную стену. Он прячется за этим обаянием, и дурит головы. А я устал, бесконечно устал сражаться с ним. Устал видеть его лицо, беседовать с ним, улыбаться, как ни в чем не бывало. «Шутить. Мы теперь работаем вместе: одна фирма, одно дитя на двоих. Я хотел назвать ее августа, в твою честь или констанция. Но Аромис предложил назвать фирму на французский манер, чтобы раскрутить, прикрываясь славой французской моды. Он очень практичен наш Арамис. Так родилась Летуаль. Литуаль означает звезда. Мой звездой всегда была ты августа. Жаль, что я не успел сказать это тебе. Я слишком боялся спугнуть твое доверие. Слишком боялся быть отвергнутым и опоздал. Мой дневник – жалкая попытка загладить вину за упущенное время. Скоро мы будем вместе. Обещаю.